Сказка про черного коня Когда-то, очень давно Правил в Персии великий царь И был у этого царя единственный сын Которого он любил больше жизни И оберегал от любых невзгод Но однажды Пришли к царю три мудреца. И один мудрец преподнёс царю в подарок золотого павлина, второй — медную трубу, а третий — коня из черного дерева. Царь очень удивился. И тогда первый мудрец сказал. «Золотой павлин куда дороже золота» из которого он сделан. Каждый час он кричит и хлопает крыльями и напоминает о времени, дороже которого нет ничего на свете. «Если так, я благодарен тебе», — сказал царь. «Но зачем мне медная труба?» «А затем!» — ответил второй мудрец что это непростая труба. На самом деле, это лучший сторож на свете. Привяжи ее над воротами города, и она будет трубить всякий раз, когда через ворота войдет вор или враг. Если так, то я благодарен тебе сказал царь. Но зачем мне деревянный конь? Не стану же я на деревянном коне ловить вора. Конечно нет, засмеялся третий мудрец. Для того, чтобы поймать вора, хватит и простого коня. А этот конь волшебный, он не скачет а летает по воздуху. «Если так, я благодарен тебе», — сказал царь. Тогда мудрецы низко поклонились, и каждый попросил награду за свой подарок. Но царь в ответ только покачал головой. «Сначала я должен испытать ваши подарки и проверить, правду ли вы мне сказали». Но едва он это произнес, как золотой павлин звонко закричал, оповещая всех о том, что кончился час предыдущий и наступил час следующий. Когда же медную трубу привязали над городскими воротами, она в тот же миг оглушительно затрубила, потому что воров на белом свете не так уж мало. И один из них как раз вошел в город и, конечно, был тут же схвачен. Щедро наградив двух первых мудрецов, царь подошел к черному деревянному коню, чтобы испытать его. Но сын царя первым скочил на коня. «Отец, позволь, я первым испытаю волшебную силу коня!» «Хорошо, я согласен», — ответил царь. И царевич пришпорив деревянного коня, дернул его за поводья. Но конь даже не шелохнулся. Тогда царевич стегнул коня хлыстом и ударил в бок каблуком. Но сколько он не старался, все было напрасно. Деревянный конь не трогался с места. — Что это значит? — грозно спросил царю хозяина черного коня. — Ты обманул меня, мудрец! «Не гневайся, о повелитель! Я сказал тебе правду, но твой сын еще не знает, как обращаться с этим конем. На правом плече коня есть золотое кольцо, и если потянуть за него...» Но не успел мудрец договорить Как царевич потянул за кольцо И конь стрелой взвился в небо под самые облака И понесся вдаль быстрее ветра Царевич оцепенел от ужаса Он решил, что мудрец злой колдун И черный конь сбросит его на землю Как вдруг он заметил на левом плече коня Точно такое же золотое кольцо И, собравшись с духом Потянул за него. И сейчас же черный конь послушно замедлил свой полет и стал медленно опускаться вниз. Значит, мудрец сказал правду. Но я не дослушал его, обрадовался царевич и стал тянуть то за одно кольцо, то за другое, посылая коня то вверх, то вниз, то вправо, то влево. И волшебный конь Беспрекословно слушался его А царевич все летел и летел Вперед и вперед Словно совсем забыл О возвращении домой Он смотрел на проплывающие Далеко внизу незнакомые города Удивляясь и радуясь их красоте И только на закате дня Решил опуститься на землю Потому что увидел внизу Огромный город Посреди которого Возвышался прекрасный дворец.